Так начал я учить его познавать истинного Бога. Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живёт на небесах. Тут я показал рукой на небо. И правит миром той же властью и тем же провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с ним всё, что захочет, всё дать и всё отнять. Так постепенно я открывал ему глаза Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах Богу, который всегда слышит нас хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: "Если ваш Бог живёт выше солнца и всё-таки слышит вас, значит он больше и бенамуки.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 или жрецов. У вакеки ходят туда и говорят там: "Ох!" На его языке это означало молиться. А потом приходят домой и возвещают всем, что им говорил бейнамуки. Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников. И что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, встречается не только у римских католиков, но вероятно, во всём свете, даже среди самых зверских и варварских дикарей. Я всячески старался объяснить пятнице этот обман и сказал ему, что в уверениях стариков, будто они ходят на горы говорить о богу бенамуке, И будь то он возвещает им там свою волю, пустые враки. И что есть ли они беседуют с кем-нибудь на горе, так разве со злым духом? Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против Бога, о его ненависти к людям и причинах её. Рассказал, как он выдаёт себя за Бога среди народов непросвещённых словом Божьим. и заставляет их поклоняться Ему. Каким Он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род, как Он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям, как Он умеет ставить нам за подни, приспосабляясь к нашим склонностям и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на погибель. Я видел... что гораздо труднее было запечатлеть в уме пятницы истинное представление о дьяволе или злом духе, чем внушить ему идею бытия Божия. В последнем случае сама природа помогла тем доводам, которые я приводил в доказательство существования великой первой причины, господствующей и управляющей силы тайного и могущественного провидения, и в подтверждении стро и в подтверждении справедливости поклонения тому, что создал всё и так далее. Ничего подобного не представлялось Пятнице при определении зла духа, происхождения его сущность, природа и особенное стремление делать зло людям и склонять их к нему были непонятны для этого доброго дикаря. Однажды Пятница поразил меня вопросом в сущности естественном и невинном на которые я, однако же, затруднился ответить. Я много говорил ему о всемогуществе Божием, о его отвращении к греху, о том, что уготовил он для делателей неправды, о том, что он сотворил все и сможет в одно мгновение уничтожить все на свете. И он все время слушал очень внимательно. Но когда я перешел к рассказу о злом духе, который есть враг Божий, сказал, что он живёт в сердце человека и пускает в ход всю свою злость и коварство с тем, чтобы уничтожить благие цели провидения и разрушить царство Христа на земле. Пятница остановил меня следующими словами. Хорошо. Ты говоришь, Бог такой сильный, такой могуч? Разве он не больше сильный, чем дьявол? Да, да, пятница, ответил я. Бог сильнее и могущественнее дьявола, и потому мы просим Бога, чтобы он сокрушил и поверг его в бездну, чтобы он дал нам силу устоять против его искушений и отвратил от нас его огненные стрелы. Но, возразил он, разве Бог польше сильный и больше может сделать? Почему он не убить дьявол, чтобы не было зла? Его вопрос до странности поразил меня. Ведь как ни ках, хоть я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий и не очень-то хорошо умел ответить на казуистические вопросы и разрешить затруднения. Сначала я не знал, что ему ответить, сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьёзно добивался ответа, чтобы позабыть свой вопрос. и повторил его таким же точно ломанными словами, как и раньше. Пятница, видимо, был сильно заинтересован ответом и слово в слово повторил свой вопрос. Собравшись немного с мыслями, я сказал. В конце концов, Бог шестоко накажет дьявола. Он сохраняет его до дня страшного суда, когда ввергнет его в бездонную пропасть, где он и будет гореть в вечном огне. Но это объяснение не удовлетворило пятницу. Он посмотрел на меня, повторяя мои слова. Сохраняет до конца. Я не понимать, почему не убил дьявол теперь, не убить раньше. А ты лучше спроси, сказал я, почему Бог не убьёт тебя и меня, ведь мы тоже грешим и оскорбляем его, но он хранит нас, чтобы мы раскаялись. и были прощены. Он задумался и потом с большим чувством ответил: "Хорошо, хорошо. Значит, ты, я, дьявол, все грешники сохраняет. Покаяются Бог простит всех". Э этими словами он сбил меня окончательно с толку. И они мне ясно показали, что хотя простые природные представления и указывают мыслящему существу путь к познанию Бога и поклонению и благоговению перед ним, как перед верховным существом, тем не менее вследствие той же нашей природы мы только божественным откровением можем дойти до представления об Иисусе Христе, как обыскупители, посредники, ходатаи и заступники нашему подножию Всевышнего. Ничто, кроме откровения, говорю я, не может запечатлеть всего этого в нашей душе. И потому Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, то есть слово Божие и Дух Святой, предвозвещённый народу для поучения, это важнейший наставник и душ наших в истинном познании Бога. и путь спасения. Вот почему я уклонился от продолжения этой беседы и быстро встал, как бы вспомнив о неотложном деле, затем придумал предлог услать пятницу куда-то, а сам стал молиться. Я горячо просил Бога дать мне силы и способность воспитать этого бедного дикаря, одухотворить его сердце и приготовить к познанию Бога во Христе, примирить его с ним. Я просил Всевышнего руководить мною в проповеди слова Божия, чтобы убедить дикаря открыть ему глаза и спасти его душу. По возвращении в пятницу я возобновил с ним беседу. Я говорил ему об искуплении грехов наших Спасителем мира, об учении святого Евангелия, которое было предвозвещено небом, то есть о покаянии перед Богом и вере в Иисуса Христа. Я объяснил, как мог, почему наш божественный искупитель принял на себя образ не ангела, а человека, сына Авраама, и почему вследствие этого падшие ангелы не имели доли в искуплении, которое уготовлено только для заблудших овец из дома Израиля и тому подобное.